Был проведен ряд испытаний. Ни одно из них не показало сколько-нибудь убедительных доказательств «за». Иридодиагносты проваливали один тест за другим. Да оно и понятно, сетчатка глаза остается неизменной в течение всей жизни человека. Какие уж тут предсказания. Вспомните шпионские фильмы и боевики. Там доступ в суперсекретные хранилища открывается по сканированию сетчатки глаза как раз потому, что она совершенно индивидуальна и неизменна. Доверяясь иридодиагностике, мы теряем не только деньги. Недостоверный диагноз влечет за собой каскад других исследований, тревогу, неоправданный прием ненужных препаратов. При этом действительная проблема может быть не распознана и время может быть упущено.